Глава пятая. Готовимся ко сну. Пока я расчесываю мягкие детские волосики. Анюта, как всегда, капризничает, но я знаю, как её уговорить. Вот зря ты, малыш, спать не хочешь. Завтра нужно вставать пораньше, а иначе ничего не выйдет. Дочь замирает и с подозрительной мордочкой медленно оборачивается. Что ты имеешь в виду? Завтракаем в кафе. Заказываем сырники с клубникой и молочный коктейль. «Ура!» — подпрыгивает на месте и обнимает меня. «Правда?» Ради таких моментов и счастливого блеска в её глазах я готова на что угодно. Даже вставать ни свет ни заря в выходной и основательно приводить себя в порядок и уверенно топать в сторону детского развлекательного центра, зевая на ходу. «Конечно, правда. Поэтому ложись поскорее, закрывай глазки и засыпай. Завтра нас ждёт насыщенный день». А самым главным я предпочла трусливо умолчать. Лёша приедет к 12 А до этого времени я бы хотела провести с дочкой замечательное утро. Без обид и надутых губ. Обычно Лёша не настаивает на приездах. Мы чаще видимся на его территории. Или нейтральной. И меня это очень даже устраивает. Уезжаю, когда сама захочу. Не заморачиваюсь с готовкой, кристальной чистотой и всем тем, чем должна похвастаться уважающая себя дамочка. Я уже скатилась до того, что вызываю клининг и периодически заказываю доставку еды. Вот что значит быть работающей мамочкой-одиночкой. Времени не хватает катастрофически. «А ты полежишь со мной?» — смотрит на меня с надеждой. Этот щенячий взгляд каждый раз рвёт душу. «Конечно». Провожу ладонью по волосам Ани и откидываю одеяло. Залезаем, выключаю свет. Мы располагаемся на Анютиной кровати и укрываемся одеялом. Одним на двоих. Оплетаю рукой талию дочери и прижимаю малышку к себе крепко-крепко. вдыхая запах её волос, нежный, детский. «Мам, м? не обнимай меня, мне жарко». Я закатываю глаза, но вслух произношу примирительное. «Ой, конечно, не буду прости». Вытягиваюсь и убираю руки под голову. Глаза потихоньку привыкают к темноте. «Расскажи сказку». Тихим голосом просит дочь, снова зевая. «Ладно». Сказку я выбрала подлиннее. Во-первых, Аня уснёт под неё, во-вторых. Это даёт возможность не думать о прочитанной СМС от Адама. Я тебе четыре раза звонил сегодня. Юля, не доводи до конфликта. Моё терпение заканчивается. Не понимаю, что делать. Я не хочу его видеть рядом с собой и Анютой. Для него всё было просто развлечением. Но так пусть и дальше идёт по жизни играючи. Что он задумал? Вот так просто появиться? Привет, я здесь. Пришёл права качать. Я же бать. Тьфу, противно. Особенно та сцена в клубе, где он был с другой. До сих пор стоит перед глазами. Он сам ещё как ребёнок. Бросил меня, даже не подумав о возможных последствиях. И я без него выкарабкалась, я смогла. А он пусть благополучно ищет себе барышню, с которой всё будет серьёзно. «Мам, ты начинаешь?» «Начинаю. Жили, были...» Сказка оборвалась неожиданно, когда я поняла, что сама чуть не уснула. Аня лежит у меня на плече и сладко сопит мне на ухо. Её гладкие пряди щекочут шею, а я ловлю каждую секунду растворяющегося момента. Мне надо мгновенно взбодриться. Я осторожно выбираюсь из-под дочки и заботливо укрываю её. На кухню плетусь медленно. Вот как ей это удаётся? Стоит прилечь к ней хоть на пять минут — всё. Я тут же проваливаюсь в сон. Кто кого спать укладывает. Щёлкаю чайник, избегая мысли об Адаме. Я что, обязана ему отвечать? Я вообще ему ничем не обязана. Завтра же позвоню Оле и всё ей выскажу. Как она могла рассказать правду? Я ведь просила её не говорить. И что теперь делать? Ни при каких обстоятельствах не признаюсь ему. Ни при каких. Но ситуация абсурдна. Он обрывает мне телефон, грозится ненавистной встречей. А завтра, между прочим, Лёша приезжает. Мне что, телефон прятать? Это нечестно. Вот так нагло с ноги ворваться в мою жизнь, как проходные ворота ей-богу. Захотел — пришёл, захотел — ушёл. Наливаю чай, согревая ладони о горячую кружку. По спине ползёт озноб. Просто молчать и прятать голову в песок — не вариант. А что тогда? Так хочется иногда поделиться с кем-нибудь очень значимым для меня, спросить совета. В последнее время я делилась с Лёшей. Его советы очень ценные. Его мнение для меня самое авторитетное, но не в этой ситуации. Мне придётся действовать самой. Ещё раз на телефон. А потом плюю на всё, разблокирую и вбиваю номер Адама в список контактов. Врага нужно знать в лицо. В данном случае буквально. Уверенно жму на вызов и напряжённо вслушиваюсь в длинные гудки. И когда они прекращаются, а в трубке звучит его голос, сердце падает в пятки. Слушаю. Сухой деловой тон собеседника не придаёт мне уверенности. Но я обязана взять себя в руки. Адам не должен догадаться, что у меня дрожат пальцы и колени. А ещё приходится прочистить горло, прежде чем начать разговор. Я на две минуты, надолго не отвлеку. Начало вроде неплохое, голос твёрдый. Аллилуйя. Да хоть на полчаса. У меня времени вагон. Как всегда, с оттенком надменности бросает в трубку. Мне кажется, ты здорово перегибаешь». А мне так не кажется. Разрезает и без того напряжённую атмосферу. Адам, ты с ходу ворвался и ставишь свои условия. Очнись. Ты предъявляешь посторонней девушке глупые претензии. Я предлагаю мирно обсудить за столиком в ресторане. Если бы ты согласилась, мы бы цивилизованно поговорили. Но приходится добиваться упорством. У меня нет возможности тратить драгоценное время на пустые разговоры. Кто отец твоей дочери? Не ты. На этом всё? Нет. Рычит в трубку, и я прикрываю глаза, не сумев сдержать тихий разочарованный вздох. Встречаемся завтра, около двенадцати. Заеду. Адам, ты себя слышишь? У меня своя жизнь, свои планы. Завтра выходной я не собираюсь переносить дела и назначенные встречи, только ради того, чтобы ты мог высказать свои надуманные претензии. а Завтра чеканит каждое слово. В двенадцать я приеду, и мы с тобой обсудим сложившуюся ситуацию. Меня дома не будет, мы с Анютой уезжаем рано утром. Прекрати разговаривать так, как будто я пустое место адам Я завтра занята а для тебя буду занята и во все остальные дни». «Прекрасно. Тогда я зарулю к тебе на работу, за руку вытяну из-за стола и затащу в тачку. И поедем уже не в милое кафе, а, к примеру, ко мне домой, где точно никто не помешает». Звучит как угроза. «Ну что ты, это всего лишь ласковое предупреждение». «Всё ясно, нам говорить не о чем, зря я позвонила. Всего хорошего тебе, Адам». «Подожди!» Столько резкости в его голосе, что я, вопреки воле, замираю, затаив дыхание. «Кроме угроз, хочешь ещё ведро помоев на меня вылить?» Уточняю, между прочим. «Мне на самом деле всё равно, абсолютно. Когда ты сможешь увидеться?» Я округляю глаза, не веря недовольному примирительному тону. Адам пошёл на уступки. «Ты меня не слышишь». «У нас нет причин с тобой видеться. Я не хочу». «Выбирай сама. Либо я припрусь к тебе домой, тогда, когда будет удобно мне, либо ты говоришь, куда подъехать и когда. Я подумаю, мне нужно идти. Всего хорошего». «У тебя два дня. Если я не получу СМС с координатами и временем, можешь готовиться к приёму гостя». Отбиваю звонок с раздражением и дикой досадой. Высокомерие Адама поистине выводит из себя, как я раньше этого не видела. Откладываю в сторону телефон и оседаю на стол. закрывая лицо руками, пытаясь понять, насколько я попала. И что теперь делать? Это же надо, чтобы судьба вот так чудовищно надо мной посмеялась. Не представляю, что он может сделать. Место себе не нахожу. Лёша только что прислал короткую и довольно сухую СМС. «Спать ложусь», — вымотался. В этом весь он. Эмоций мало, слов тоже. Помню, как мама учила когда-то, не слушай мужчину, смотри на его поступки. Вот это как раз Алёша. Сам он вальяжный, никогда не торопится, ко всему подходит с чувством, с толком, с расстановкой, как любил говаривать дедушка. Лёша чуть повыше меня, крепкого телосложения, предпочитает официальную одежду. А ещё он бреет голову на лысо, отчего его профиль становится ещё суровее. Внешне он мне не сильно понравился, изначально. Зато теперь мужчина кажется жутко привлекательным и мужественным, надёжным, добрым и заботливым, а его улыбка ценится очень дорого. Засыпай. До завтра. Недолго думая, оставлю в конце поцелуйчик, жму на кнопку отправки и укрываюсь. Но телефон всё равно продолжает жечь руки. Нужно что-то сказать Адаму. А если он и правда завтра приедет? Это будет невероятная сенсация. Разрушится всё, а самое главное — Анюта перенервничает или испугается. Он, кажется, вообще меня не слышит. Вот тут Как и раньше. Я готова признать поражение в этом раунде. Проиграть битву, чтобы потом выиграть войну, как говаривал один известный полководец. Я должна это сделать. В понедельник, 12.10. У меня будет обеденный перерыв. Можешь подъехать к издательству. Ждать? Ответ приходит незамедлительно. Да, адрес скидывай.